Быть или не быть. Вот как стоит вопрос: что выше выносить прощие стрелы, взбесившиеся фортуны или разом восстать против них и взять оружие, закончить все, погибнуть, умереть, уснуть всего лишь, знать, что сном прервешь ты страдания и боли, наследство плоти. Какой конец, забыться и уснуть, уснуть, но каковы тогда видения, которые во сне увижу я, когда петля смертельная сомкнется? Вот что смущает нас, вот объяснение, что делает настолько длинной жизнь и горе, кто бы снес презренье века, тирана гнет. И хамство гордеца, тоску любви, медлительность законов, глумление подлости над стойкой честью. Когда бы волен был прерывать свой век простым кинжалом, кто бы под ермом пыхтел, потел, неся груз этой жизни, когда пни страх страны, чьих берегов еще никто во век не возвращался? Он волю ослабляет, и нам легче терпеть страдания этой долгой жизни, Чем страх той, что неизвестно нам. Так совесть в трусов превращает нас, Так яркий цвет решимости природной Бледнеет под тенями бледной мысли. Стремление могучее в истоке Течет теперь иным кривым путем, И в океан поступка не впадает. Но тише, Офелия, мой свет, В молитве нимфа «Мои грехи пред небом помяни».